В Глонеке нас ожидал сюрприз, да такой, что Вениаш подпрыгнул на сиденье джипа. Возле нашего корабля стоял фельдмаршал Руммель. Не дать не взять, кот и котёнок, усевшиеся рядышком. Со стороны американского временного лагеря замечались с близкий линз биноклей. Руммель, похоже, держал осаду. Вокруг небольшого рейдера союзники выставили отцепление солдат аэродромной службы и подогнали двух тигров. угрожающие развернувшихся орудийные башни в сторону нежданного гостя Я издали заметил Сигурда и Коленьку, увлечённо перепирающихся с майором Люфтваффе. Конечно же, это начальник службы внутренней безопасности Бланьяка. Отлично его понимаю. Прилетело не знамо что, опознавательные знаки неизвестны, регистрации в центре транспортного контроля нет и не было. Приземлилось судно в закрытой военной зоне, нарушив все мыслимые правила. Удивляясь, как те втуны сразу не начали стрелять. Придётся разбираться, сказал я доктору. Причём не мне, а вам лично. У кого тут исключительные полномочия от адмирала Бибирева? Полномочия полномочиями? А без дурацкой карточки на аэродром союзники меня не пустили, мстительно проворчал Гилгов. Тормозите, Пошли выручать Лолиту. Вот, провозгласил Крылов, едва нас завидев, и эпическим жестом указал на Ромеля. Мы битых полчаса говорим, что это наш корабль. Не верят? Помолчи. Я посмотрел на Куленьку с осуждением. Формально он занимался откровенно и уголовной препятствовал офицеру ВВС Германии выполнять непосредственные служебные обязанности. На месте редкостно терпелило господина майора. Я бы давно сдал скандалиста полевой жандармерии. Сигурд был при погонах и мог считаться лицом отчасти официальным. Но Крылов-то куда полез? С каких пор стацкие валенки получили право спорить с людьми военными и при исполнении? Я вас спрашиваю. Можно вас на минуточку? Гельгов нежно взял майора под локоток, лучезарно улыбнулся и отвёл крайне недовольного офицера в сторону. Потом оба отправились на борт Франца, скорее всего, связываться по линии планка с командованием на Кронштадте. Появились через 10 минут. Гермаюр выглядел умиротворённо, венища битал как соловей, извинялся и уверял, что инцидент исчерпан. Отцепление мигом сняли. Тигры отбыли к воротам базы. А если танк вообще может выглядеть разочарованно? То у обоих хищных железных зверьков сейчас был именно такой вид. Резкий неожиданный, но необходимый. Как только разошлись лепестки внешнего шлюза, Лалита спрыгнула вниз, не дожидаясь, пока Ромиль выдвинет трап. Рада всех видеть. Привет, Сигур. Как жизнь? Жизнь идёт, спасибо. Отлично выглядите, капитан. Прилесная дочка удала? Как и несколько месяцев назад фамильярно начмокнула меня в щёку. Загорели под гермесским солнышком, чуток поправились. Я, конечно, подняла переполох, но не предполагала, что здесь настолько строго. Благонек режимный объект, напомнил Ян. Познакомься. Это Николай Крылов, работает вместе с доктором. Очень рада. Мимолётно кивнула Валита, не обратив внимания на слишком уж откровенный взгляд Коленьки. Волоса как и всегда, выглядела даже не на пять, а на шесть баллов. Если официальная часть закончена, давайте займемся делом. Доктор, события чрезвычайные. Из-за ерунды я не стала бы вас беспокоить. Поднимемся на борт Франца. Зачем говорить на улице? Предложил Вениамин Борисович. Вы... Вы что, нашли чужаков? Хуже. Гораздо хуже. Вчера стало более или менее понятно, как пользоваться дорогами. Мы рискнули... И что? Обитаемая планета, понимаете? Точнее, она была обитаемой. Искусственных источников электромагнитного и микроволнового излучения не обнаружено. Спутников и космических кораблей на орбите нет, повествовал Аллита, кивая на монитор плазменного проектора. Роммель транслировал запись направленным лучом. Мы вышли в космос, запустили систему навигации, И Ир попытался определить координаты по рисунку созвездий и сигналам от известных нам пульсаров. «Результаты?» – напряженно спросил доктор. «Есть результаты, не беспокойтесь. Это 18-е Скорпиона, номер в каталоге HD 143-233. Расстояние до Солнечной системы 46 световых без какой-то мелочи». Звезда практически аналогична Солнцу. Тот же спектральный класс G2, светимость, масса, возраст, считайте почти точная копия. Ясное дело, человек этот мир никогда не посещал и не мог посетить по вполне понятным причинам. Скажу больше, мы не обнаружили ни единой точки входа в радиусе 10 астро-единиц. Возможно, каналы лабиринта вообще не ведут к этой звезде. Пришлось бы добираться на субсветовых судах. Давайте по порядку, с командой Ульгильгу. Как вы там ощутились? Дорога это своеобразная точка входа в лабиринт, убеждённо сказал Лалита. Точнее, множество точек, находящихся вдоль одной оси. Не требуется никакого ускорения, спин поля, защищённых кораблей, путешествую себе пешучком из системы в систему. Технология переброски нам непонятна. Для этого требуется море энергии. Но где находятся её источники? Непонятно. Когда мы проезжали по дороге в июне, никаких аномалий замечено не было. Встрял Крылов. Обычные каменные плиты. Лес этот отвратительный. Плиты отнюдь не каменные, заявил Ало. Мы провели анализ вещества. Кремний, силикаты, очень много металлов, плотность до урана. Неизвестный до сих пор искусственный материал. Крепче любой брони. Дорога тянется на 92 км. Точки входа предположительно располагаются через равные промежутки в 800 м. Зарегистрировано локальное снижение силы тяжести на 4-5% от нормы Гермеса. Мы проникли только в первую северную точку, и то случайно. С остальными придётся работать дальше. Выходит одна дорога способна вывести сразу к 115 мирам? присвистнул доктор. 8 дорог Гермеса перемножаем. Это что же получается? Чужаки могут запросто посетить 920 звёздных систем, и сразу возникает аллюзия на протяжённость дороги. 92 920 Николай. А у вас теперь 920 хромосом. Ну, знаете ли, вызывает благоговейный ужас. Это уже не обычная империя. Это сверхгосударство, выдавил я. Девять с хвостиком сотен миров. Человечество не сможет достичь ничего подобного и за тысячу лет. Спокойнее, господин капитан, усмехнулась Лолита. Я очень сомневаюсь, что хотя бы пять процентов этих систем населены. Скорее, они лишь пригодны для существования углеродных организмов. Одни гипотезы, никаких подтверждённых данных. Ясно одно. Как и в случае с вашими дырами, надо придерживаться направления движения с севера на юг. Вдобавок, проход открывается ненадолго. Несколько минут. Знали бы вы, как я перетрусила, когда стало ясно, что Рอมмель не может вернуться на Гермес с 18-го Скорпиона. Брр. Помотал головой доктор. Лола, успокойтесь и объясните внятно. Если вы не могли пройти через лабиринт дороги обратно, то почему мы сейчас разговариваем? Во всей этой истории вопросов значительно больше, чем ответов. Вероятно, точки сингулярности на дорогах активизируются в определённое время, в зависимости от положения звезды и вращения Гермеса вокруг оси. Что-то вроде часового механизма. Стрелки указывают на нужное время. Бой курантов, ворота открываются, затем новый круг Глубокая метафора. Недовольно скривился Гельгоф. Значит, в системе Скорпиона вы просто дождались, когда изменится гравитационное поле в точке выхода и прорвались обратно на Гермес? Именно. А что ещё прикажете делать? Это был единственно возможный и логичный вариант. Рอมмель запомнил местонахождение точки, и через 11 часов коридор вновь открылся. Мы, кстати, ни в чём не были уверены. На полном серьёзе обсуждали, как возвращаться в ближайшую обитаемую систему и кого съесть по дороге. Криогенных капсул на всех не хватит. Грубейшее нарушение элементарных правил техники безопасности, заметил я. Число гибернационных фуг должно соответствовать количеству членов экипажа. На флоте получили бы втык от начальства. На меня никто не обратил внимания. Женя продолжал расспросы. «Хорошо. С проблемой точек сингулярности на дорогах разберемся как-нибудь потом. Почему вы сказали, что планета была обитаема? Характеристики мира по стандартной шкале?» «Девять с половиной и выше», — выдохнула Лолита. «Просто невероятно. Даже Гермес не набирает полных девяти баллов. А там? Сила тяготения, состав атмосферы, расстояние до Солнца, температурный режим. Все почти как на Земле». Зоны оледенения на полюсах по обширнее. Однако это теперь неважно. Первое и главное зафиксированы отчётливые следы деятельности разумных существ. Остатки крупных поселений, разработки полезных ископаемых, техника. Второе, и не менее важное крайне скудная биосфера. Заметны последствия военной или экологической катастрофы глобальных масштабов. Размах исключительный. «Да вот, сами посмотрите. Франц, выведи на центральный дисплей запись А-09. Замедли на 30 процентов». «Выполняю», — отозвался Игорь корабля. «Я провел дополнительную цифровую обработку. Наиболее интересные объекты будут отображены отдельно». «Ничего себе!» — раздельно сказал Гильгоф, посмотрев первые кадры и вытер капли пота со лба. Картага Деланда. Карфаген разрушен. Отличное название для планеты. Отозвало о слалита. И впрям напоминает Карфаген. После того, как римляне прошли там паровым катком. Ромин ввёл съёмку с высоты нескольких сотен метров. В ложбине между двумя возвышенностями расположился довольно крупный город. Уж точно не уступающий в размерах стотысячному Квебеку. Строительство Велось по кольцевой схеме. От центра звездообразно расходились восемь широких магистралей, разделяя поселение на равные сектора. Вдобавок, я насчитал ещё с десяток круговых дорог. Общий вид города напоминал громадную мишень радиусом в несколько километров. Большинство зданий разрушено, некоторые снесены до основания. Строения необычной для землян формы, округлые, похожие на большие перевёрнутые тарелки. Улицы завалены грудами каменной крошки. «Несомненные следы воздействия сверхвысоких температур», откомментировал Франц, приостановив запись. В центре монитора можно было отчетливо рассмотреть борозду воронку вытянутой формы, занимавшую площадь целого квартала. Вокруг заметны нагромождения оплавленного щебня. «Приблизительная аналогия – удар из плазменного орудия с орбиты». продуктов ядерного распада. Ир Филдмаршал Арон не обнаружил фон гамма излучения, соответствует природному. Обратите внимание на остов гусеничного транспортёра внизу справа. Вот приблизительная реконструкция. Картинка сменилась. Франц вывел на экран трёхмерное изображение странной машины, с махивающей ноги гибрид танка и торпедного катера. Возьмите небольшой кораблик, поставьте его на четырёхгусеничное шасси Получится такой вот монстр. Может это амфибия, предположил я. Хотя нет. Судя по карте континента, город находился слишком далеко от океана. О крупных водоёмах рядом не видно. Смотрим дальше, прервала меня Ло. Вот здесь четыре здоровенные воронки. 800 м от края до края каждая. Какой объект был расположен в этом районе, выяснить невозможно. Командный пункт Правительственный бункер. Привычное нам ядерное оружие не применялось. Это что-то другое. Горный хребет к северу от города. Открытые выработки породы, несколько тысяч шахт. Знаете, чего здесь не хватает? Гельгув задумчиво потёр подбородок. Лесов, зелени. Предположим, что леса погибли в результате похолодания после возможной ядерной зимы. Но почему тогда поверхность планеты не покрыта слоем пепла? Голая почва, камень, редкие пятна травы и кустарников. Крупных животных не обнаружено. Куда всё подевалось? Спросите ещё у полевчий, ответил Валита. Мы провели подробнейшее сканирование наиболее крупного материка с орбиты. Ронмель сделал заключение. Ресурсы планеты выработаны практически на 100%. Огромные пустоты, некогда заполненные нефтью или газом, добычей металлов и других ископаемых, велась самым варварским методом и, вероятно, в большой спешке. Континент опустошён. Такое впечатление, что планету соранча объела. Выгребли всё полезное, а потом перегрызлись между собой за жалкие остатки припасов. Результат самый плачевный. Саранча, говорите? переспросил доктор. Подумаем. В данный момент меня интересует другое. Непосредственные обитатели, аборигены этого мира. Вариантов два. Они погибли или эвакуировались в другую систему. Судя по развалинам и техническим артефактам, эта цивилизация чем-то походила на нашу. Уровень развития довольно высокий. Лалита Вы на поверхность высаживались? В городе? Провели там около часа. Понимаю, о чём вы хотите спросить. Патогенные микроорганизмы, вирусы, носители информации, письменность. Не совсем. Останки туземцев. Принципиально важно определить, были это люди или э существа иной ветви эволюции. Тут небольшая загвоздка. после короткой паузы ответила Лола. При беглом осмотре развалин мы не нашли ни единого скелета, ни косточки. Изображений нет, букв или символов на осколках камня нет, фрагментов изделий прикладной культуры нет, вообще ничего нет. Любой археолог там повесится от тоски. Не скажите? Немного настойчивости, хорошее снаряжение и время? Время, чёрт, его подери. А вот его у нас нет вообще. Открыть это, самое гнусное. Ничего хуже представить себе нельзя. Радужные представления о чужих цивилизациях испаряются. А им на смену приходит или образ бездумных тварей, погубивших собственный мир, а потом и самих себя. Или гораздо хуже, типаж увешанных оружия злыдней, способных перерезать население целой планеты. ради ее ресурсов. Ни с теми, ни с другими я общаться не желаю. Лола, вы понимаете, что продемонстрированную запись придется переслать адмиралу Бибереву и нашим военным специалистам? Слишком настораживающая информация. Никаких возражений, доктор. Так или иначе, дело сделано. Получено материальное подтверждение существования одной или нескольких чужих техногенных цивилизаций. И выяснено, что воевать эти ребята умеют не хуже нас. Дела. Премию АТО он поделим, улыбнулся Гильгоф углом рта. Я нашел дорогу, а вы научились ею пользоваться. Дорогу нашли я и Аня, немедленно обиделся Крылов. Вениамин Борисович, не нарушайте авторские права. В суд подам.